Глава 13. Типпетикл, Ньюфаундленд, 12 сентября 2001 года. «А вот и Эмми!» Тёплый аромат разливался по комнате. Элли поставила блюдо со свежевыпеченными булочками и маслёнку на обеденный стол из красного дерева. «Садись и бери булочку. Ужин греется в духовке. Флори сейчас накроет его для тебя». Флори приподняла брови. «О, правда?» «Да, пожалуйста, Флори». «Я должна всех представить друг другу». Бросив салфетку рядом с тарелкой, Флори отодвинула стул подальше от стола. «Флори, сделай это. Флори, сделай то. Знаешь, ли, я живу здесь только из-за твоего черничного пудинга». «Только из-за него?» «Ну ещё из-за йоркширского пудинга, который готовлю для тебя», ответила Флори и толкнула распашную дверь на кухню. Эммит Парсонс усадил своё длинное худое тело на стул и аккуратно положил салфетку на колени. Его сидеющие кудри были всклокочены, но в остальном он выглядел аккуратно и очень обыденно. Клечатая фланелевая рубашка была застёгнута на все пуговицы, серые брюки отглажены, коричневые туфли начищены до блеска. Склонив голову, он сложил руки и забормотал благодарственную молитву. Эми, это твоя кузина Софи. Она приехала из Англии, оттуда, где я родилась». Эммит взглянул на Софи и кивнул. «Рад познакомиться. Передай варенье, пожалуйста». «Конечно», — сказала Софи на мгновение замерев, глядя в его необычные глаза. «Один такой же серо-голубой, как у Элли, а другой карий, как этот стол из красного дерева. «Я тоже рада нашему знакомству. Знаешь, ты мой единственный кузен. У моего отца не было ни братьев, ни сестёр». Эммет намазал булочку маслом и черничным джемом и откусил. «Передай воду, пожалуйста». Софи пододвинула к нему кувшин с водой. «Чем ты занимаешься, Эммет?» «Я строю лодки и ремонтирую». «Интересно». «Да». «Здорово же, здорово». Элли налила в чашку дымящийся чай. Эми работает с Эмом в заливе это сэм работает на меня да конечно дорогой эми купил старый магазинчик рода физарда на самом деле это небольшой рыбацкий сарай на берегу тут такие называются магазинчиками над чем ты сейчас работаешь эми чиню лодку для спасателей эмет потянулся за очередной булочкой ее построили еще в девяносто шестом она начала протекать Кухонные двери распахнулись. Флория в толстых стёганых варежках внесла блюдо с обедом джикса — тушёное мясо с овощами и соусом — и поставила его перед Эмитом. «Вот Эми, малыш, всё, как ты любишь». Эмит посмотрел на дымящееся блюдо, взял вилку и нож и, никому конкретно не обращаясь, сказал «Горчицу, пожалуйста». Софи отодвинула в сторону старенькую, полинявшую от многочисленных стирок занавеску с голубыми розами и подняла створку окна. Облокотившись на подоконник, она посмотрела на океан. Убывающий серп луны разливал серебряный свет на скалистый уступ и вздымающиеся волны. Со временем, когда глаза привыкли к темноте, Софи увидела тысячи сияющих, точно бриллианты звёзд, рассыпанных по чёрному бархату. Сейчас она должна была быть в Нью-Йорке, заказала бы ужин в номер, Полистала телеканалы, собеседования и презентации уже давно бы закончились. Она поспорила бы сама с собой, не потратить ли деньги на порноканал, но остатки католической веры взяли бы своё, и она всё же отринула бы эту мысль. Заказала бы бутылку шампанского, если бы всё прошло удачно. Полистала бы контакты в мобильном, в поисках кого-то, кому можно позвонить и рассказать свои новости. Но так ни на ком и не остановилась бы. У неё никого не было. Она смотрела на сверкающее небо и думала о тысячах людей, которые погибли во время теракта. Они больше никогда не увидят эти звёзды, не услышат, как волны разбиваются о скалы внизу. Софи прикрыла глаза и постаралась передать этим людям вид звёзд, шум океана и прохладный бриз. Она не знала, что делать здесь, в этом странном местечке под названием Типи-Тикл, и почему её мать всю жизнь так ненавидела Элли. Такую чудесную. А ещё тут есть Флори. Папа сказал бы про неё, та ещё штучка. Эммет странный. Кажется, ему совершенно всё равно, что она здесь, но с чего бы он относился к ней иначе? У неё общие гены с Элли, Эмметом и Беккой, но они до сих пор чужие. Ещё у Вини кузина, которую о ней никогда не знала, мёртвая жена Сэма Берна и мать Бекки. Каковы были шансы встретить вдовца своей покойной кузины в аэропорту Гандера? в этом крошечном месте. И почему Сэм работает на Эмита? Очень странно. Мэвис, кажется, сказала, что Сэм жил в Бостоне. Вот почему он говорит не так, как местные, хотя, когда он беседовал с Винсом, у него слышался ньюфаундлинский акцент. Сэм раздражал её, звал принцессой Грейс. Что он хотел этим сказать? не должно быть, была святой, если терпела такое. И вообще, с какой стати Софи решила, что разыскать Элли — такая уж хорошая идея? Не потому ли, что она почти всю жизнь выбирала работу и жертвовала отношениями, а теперь вдруг почувствовала себя одинокой? Какой вздор! Да вокруг неё всё время люди — коллеги из Лондона, клиенты, строители, инженеры, сметчики, поставщики. Вокруг множество людей, но в её жизни нет никого. Ей было любопытно познакомиться с Элли, вот и всё. Что в этом плохого? Родителей больше нет. Когда Софи вышла из самолёта, то подумала, что Элли — её единственная живая родственница. А оказалось, их трое — Элли, Эммит и Бека. Сама судьба привела её на Ньюфаундленд. Так что у Софи нужно это сделать, найти ответ на вопрос, который мучил её всю жизнь. Что же произошло между её матерью и тётей Элли, пока обе ещё жили в Англии? Что сделала Элли? за что Дотти так её ненавидела.